259. Апрель, 23. -е. Не такое время сейчас, чтобы можно было сторонними делами заниматься. Заранее подготовляется сознание к тому, что идет. Поздно будет готовиться, когда огненные волны устремятся на землю. Рассыплются все построения, не на основах. Руша не будет великим. Так уйдет невозвратный мир старый, чтобы больше уже никогда не вернуться».